Антон не выдержал и начал бестактно смеяться. Действительно, в изложении Бандар-Бегавана история выглядела мрачно, используя земные аналогии примерно так. Посол одной великой державы организует с помощью наемных террористов налет на посольство другой великой державы, захватывает в плен часть сотрудников, другую часть уничтожает, вывозит диппочту и шифровальные машины, причем террористы широко информируют прессу, чей заказ они выполняют. Вполне доброкачественный казус Белли. Мировые войны, как известно, начинались по гораздо более безобидным поводам. Так что смех смехом, а ситуация действительно серьезная, несмотря на свою анекдотичность. Так он и сказал председателю и сообщил ему те же факты, но в иной трактовке. У него получилась история в духе Дюма. Прекрасная инопланетянка, страстная любовь, наметившееся счастливое будущее, внезапное появление зловещих контролеров-ревизоров, верный рыцарь, вступая в сражение за честь и жизнь своей дамы, мастерски разыгранная интрига, враги посрамлены и спасаются бегством. «Как частное лицо я готов заплакать от умиления», — ответил председатель, когда Антон замолчал. «Но как лицо, облеченное властью и ответственностью, я обязан руководствоваться более прозаическими чувствами. Имеете еще что-нибудь добавить?» «А познакомьте меня с доказательствами нашей причастности», — попросил Антон. «Не думаю, что тебе это поможет». Но документы я представлю. У меня сейчас время вечерней медитации. Встретимся под первой луной. Кабинет и все необходимое в твоем распоряжении. Антон включил проектор. В глубине трехмерного экрана возникло изображение глухого, ограниченного высокими бетонными заборами переулка. На переднем плане, заложив руки за спину, стоит высокий широкоплечий парень в белых джинсах и белой нейлоновой ветровке. Презрительно кривя губы, он говорит, глядя прямо в объектив. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Что вы хотите?» Голос из-за кадра отвечает «Молодец, дошло, кажется». «Мы хотим немногого. Покажите, где седого и свободны. Еще и подзаработаете. Тысяч по пять на нос вас устроит? Если снова дурака валять не начнете». Антон знает этого парня, тот самый Новиков, который и затеял безнадежную операцию по спасению инопланетянки. Седова — это ее земной псевдоним, а то, что он видит на экране, — запись, которую вели потерпевшие. Позади Новикова не в фокусе можно различить большой кроссовый мотоцикл и еще одну фигуру напарника Новикова по фамилии Шульгин. И что дальше? «Что вы с ней сделаете?» — продолжается диалог на экране. «Но это вас совсем не касается. Понятно?» «Не все. У нас свои принципы, только не вздумай баловаться. Не знаю, что там у тебя за игрушка. Послушай теперь меня. Без нашей помощи вы ее не найдете, так что не перестарайся, не взначай. У нас есть и другие способы. Голос за кадром звучит угрожающе». Антон знает, что способы заставить разговориться любого у них действительно есть. И только неосведомленность Новикова позволяет ему сохранять независимость и даже некоторую наглость. Возможно. Только и нас за мальчиков не держи. Ты что думаешь, мы сюда с дуру приехали? Не знаем, где тупик, где дорога? Место тут больно хорошее. присмотрись Если с оптикой... Метров с пятисот в воздырок больше, чем в Кеннеди наделать можно. И скрыться вам негде, если так вопрос станет.